Глава 14. Конечно, всё не ограничивалось экспедицией в Падулей. Мне предстояло следить за общей стратегией обороны, которая у нас сводилась к тому, чтобы расставить как можно больше бойцов ВСПО вокруг входов в Падулей. Ветильдерн придётся штурмовать эти ворота, чтобы попасть внутрь. Кроме того, вот так у нас всегда были бы под рукой резервы, которые мы сможем бросить в более глубокие тоннели, и если повезёт, вообще не дать страухам добраться до ворот улья. А вот приближающийся эльдарский флот совсем другое дело. А чем ближе он становится к Железоплавильне, тем привлекательнее выглядела разведывательная экспедиция в Падулей. По крайней мере, с тем, что ждёт меня там, я знаком, и я был уверен, что как бы в низу не пришлось солоно, я смогу лучше притоптать эльдаров, чем они от меня. Тут в моей голове раздался беспокойный голосок, что напомнил, как надрычно я думал то же самое и что из этого вышло. Думаю, мы закончили. Наконец произнёс Фулхер, я поднялся вместе со всеми, когда я как вернусь обратно в штаб, губернатор может предложить мне другой автомобиль, но учитывая все обстоятельства, я не был готов доверить свою жизнь ещё одному из его слуг. Конечно, можно было вызвать до Юргена, но столь долгое путешествие вверх займёт у моего ординарца несколько часов, даже с учётом того, как он обычно водится. Поряжде чем я принял решение, губернатор прервался, слушался в то, что ему говорили по воксбусене, И обернулся ко мне. "Комесар, вы не возражаете остаться ещё на пару минут? Дефрой узнал кое-что, что может вас заинтересовать". "Само собой", отозвался я, возвращаясь в кресло и приятно удивляясь тому, что Эмберли теперь расположилась в том, где до этого сидел арбитр. Фолкерва пропритительно посмотрел на неё, но ничего не сказал. Должно быть, это было мудро с его стороны. Очень мудро. "У меня есть к тебе пара слов". сказала Эмберли, когда все остальные вышли, пытаясь выглядеть так, будто не надеялись уловить какой-то намёк на то, что от меня нужно инквизитору. Я отвезу тебя назад, и мы поговорим по пути. Идётс. Согласился я, когда последний из возможных слушателей покинул зал, бросая через плечо любопытные взгляды. Комиссар Дефрой пробился через поток выходящих и закрыл за собой дверь с такой же твёрдой вежливостью, с какой Юрген обычно разворачивал ото моих дверей людей. с которыми я не хотел сталкиваться. То есть большинство посетителей. Мы обнаружили кое-что, что может оказаться важным. Он положил на стол передо мной инфопланшет. Это нашла один роботяга с внешней стены улья, где-то в восьми сотнях метров от дворца. Узнаёте? Не совсем. Я постарался поддать в голос спокойствия, одному трону известно, сколько раз за эти десятилетия я сталкивался с угрозой жестокой смерти, даже с учётом моей службы. Но это выходило за любые рамки. На нём совсем лица нет. Да и остальные трупные изображения запутался в оксетях, что явно не повысило их эффективность. Мертвец грохнулся с такой скоростью, что размозжил кости, разорвал плоть и сломал несколько антан. Выстрелы из болт-пистолета в голову. С профессиональной отрешённостью прокомментировала Эмберли, заглядывая мне через плечо. Без сомнения, она знала, о чем говорит, потому что сама не раз делала такие выстрелы. Дифрои поднял брови, явно узнав ее, и уже открыл рот, чтобы спросить, что она делает здесь. Но Эмберли опередила его, показав ладонь с электруировкой. Не возражайте, я тут, чтобы помочь, или сделать вашу жизнь очень не комфортной, если вы будете мне мешать. Дифрои повернулся к Фульхеру. Это и есть тот инквизитор, о котором ходили слухи, спросил он тем же удивленным тоном. который автоматом прошёл сам губернатор. Похоже на то, Фулхер пожал плечами. Просто примем это. Униформа на трупе такая же, как на том человеке, что пытался убить меня, сказал я, возвращая разговор к насущным делам. Предполагаю, что это и есть настоящий пилот. Мы так и думаем, кевнул Дефрой. Калорес велел ребятам из своей медики провести генетическое сравнение, но это требует времени. Не говоря уже о том, что надо вытащить оттуда тело. А пока что мы можем предположить, что убийца подкараулил пилота, занял его место и избавился от трупа. Быть может, вытолкнул из элеромобиля уже в полете, а может из дворцового шлюза еще до того, как отправился за вами. Нам повезло, что из-за ветра тело оказалось так близко к шпилю, что запуталось в проводах. Это значит, что вооруженный убийца смог без труда проникнуть в губернаторский дворец, сказал я. Не очень его удивляет. Фулчер слегка улыбнулся. Взгляните на это с моей стороны, или с моей, добавил Дифрои. Мы пытаемся понять, как это получилось, на во дворце тысяча слуг, так что нам понадобится время, чтобы определить, не пропал ли кто-то из них. А если окажется, что не пропадал никто, это вызовет еще больше вопросов. Стало быть, мы оставим это в ваших умелых руках, сказало Эмберли, поднимаясь. Дайте нам знать, если что-то найдете. Она взглянула на меня. Идем? Конечно, отозвался я. К моему удивлению, должен признаться некоторому облегчению, мы не пошли в тот ангар, через который сюда попал. Вместо этого Эмберли провела меня через лабиринт устланных коврами и переполненных всяческими украшательствами коридоров и пещера-подобный холл, через который не так давно незваным гостем явился на губернаторский прием еврейные лакеи, поклонились нам, когда мы, как рядовые гости, которыми с их точки зрения мы и были. Но какие явно не знали всего. Прошли через толстые стальные двери, само собой украшенные гербом Фульхеров, и оказались в настоящем мире из бронекристалла. Благодаря прозрачным стенам и потолку оттуда открывался изумительный вид на поверхность планеты, или, по крайней мере, на верхний слой облаков, покрывающий её. Я припомнил, как приезжал сюда представляться губернатору. Теперь же тут было пусто, лишь пара сервторов разравнивали песок да подстригали кусты в отдалении. Так что я не мог в полной оценить размеры и величье садов, что окружали дворец. Я видел холмистые луга, за ними небольшое озерцо, что, я внаслужило, также запасом воды на случай осады, и была окружено аккуратными клумбами, живыми изгородями и купами деревьев, делявших открытое пространство на уютные части и заставляющих его казаться обширнее, чем оно было. С тактической же точки зрения, как цинично отметил я про себя, такие препятствия вынуждали атакующих наступать по предсказуемым направлениям. Единственная машина, ждущая у дворца, был парящий в нескольких сантиметрах от дороги и мирно урчащий интегравый лимузин Эмберли, который я узнал с первого взгляда. Наши, отразившиеся в его затемнённых окнах двойняшки, повторили за оригиналом каждое движение, мгновение спустя дверь открылась, я последовал за Эмберли внутрь и рухнул на сиденье рядом с ней, прежде чем осознал, что в этом автомобиле есть ещё один пассажир. Комиссар, мы встретились снова. По голосу Векмана можно было подумать, что его с минуту на минуту скрутит неминуемый приступ расстройства желудка. Эмберли наклонилась к пилоту, но, что как обычно занимало место водителя, напяленная на него шофёрская кепка никак не делала отставного арбитра похожим на слугу, а скорее на сконцентрированную неприятность, только ищающую с кем бы случиться. В штаб имперской гвардии, Мельком. Если не возражаешь. Не спеши. Нам нужно кое-что обсудить. Поеду самым живописным путем. Сарказм в его голосе не скрывался, прятался в засаде. Он подал энергию на интегралы, и лимузин плавно поднялся в воздух. Разительное отличие от той болтанки, что я спотулил в губернаторской машине. Причем теперь я осознал, насколько это было логично, ведь спектр навыков моего пилота явно не имел никакого отношения к управлению аэрмобилями. Как продвигается ваше расследование? – спросил я, надеясь хоть на какие-нибудь хорошие новости. Медленно. Это ведь Олег, man, так будто вот он был виноват я. Было бы куда легче следить кольца со стороны дречи, где он обнаружил себя, чем пытаться искать его в очейки здесь. Что ж, тогда вам стоит попросить Эльдаров не мешать вам пройти. Вставила Эмберли, когда Пэлтон завёл Ямазин в огромный шлюз. Колоссальные бронзовые ворота захлопнулись за нами со звучным клац, что отдавался в бронированном корпусе нашего автомобиля, и мы оказались перед внешними створками шлюза. Само собою украшенный гербом, что размерами превосходил лимузин. Удачи вам с этим. Если не возражаете, я спрошу. Начал я. Что вы тут делаете? Эмберли не делала тайные своё желание держаться от Веккмана подальше, так что столкнуться с ним в её же лимузине было весьма неожиданно. Я хотел перемолвиться с вами о покушении на вашу жизнь, ответил инквизитор. Это ведь еретики, глава губернаторской гвардии так думается. ответил я. хотя я не понимаю, что им от меня надо, если быть честным. Как и я, согласился Векман. Кажется, они пошли на весьма дорогостоящее непростое предприятие, внедрив своих людей во дворец и ворожив несколько эрмобилий. Значит, у них есть доступ к значительным ресурсам, которые они могут использовать, чтобы приводить в исполнение свои планы, а не тратить по пусто на глупую месть.